ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ В Гран-Пре сиры продолжали вести свою обычную жизнь — Летом близнецы опять отправились в увеселительное путешествие. На этот раз они отсутствовали дольше обычного, а когда вернулись, Антуан с трудом передвигал перебинтованную ногу. «Что случилось?» — спросила Барби, не слишком беспокоясь. Франсуа ухмыльнулся, Антуан вообразил, что он медведь, и попал в капкан. Я был невнимателен, — подтвердил Антуан, — но это пройдет, не стоит беспокоиться. Он старался не показывать ногу, когда менял повязку, чтобы никто не обнаружил, что рана от капкана больше похожа на пулевое ранение. А по поселку... Ползли слухи. Говорили, что вооруженный отряд Лоуренса в количестве более тысячи человек покорил Бозежур. Арестовано много поселенцев, даже священники. Семьи фермеров, живущих в районе Бабассена, умирали от голода. У рыбаков были отобраны и сожжены шлюпки. Эмиль и Барби молились, чтобы Реми и Солей поскорее пересекли перешеек Шиньекто и оказались в безопасности. Еще говорили, что Ле и его дикари находятся далеко в недоступных англичанам местах, что набеги на английских поселенцев совершают индейцы или люди, одетые в индейскую одежду и раскрашенные, как индейцы. За ужином Эмиль пресекал все разговоры на эту тему. Он не замечал, с какой тревогой посматривает на него Барби. После отъезда Луи и Солей он постарел на десять лет. Он стал нетерпим к новостям из внешнего мира. У Барби сжималось сердце. Мадлен, наверное, уже родила, но не было никакой возможности узнать, жив ли ребенок. А Солей, ее Барби, самое желанное дитя, дочь, после стольких сыновей, ее самый верный друг, Солей и ее красивый реми. Возможно, дочь беременна. У Барби может быть внучка, которую она никогда не увидит. Когда Барби становилась совсем не в моготу от таких мыслей, она опускалась на колени и начинала молиться. Солей не была беременна. Вскоре после свадьбы она опять увидела у себя кровь. Она так расстроилась, что чуть не плакала, пока Реми не спросил у нее, что случилось. Я так надеялась. Это все ежедневная ходьба. Может быть, все дело в этом? Я надеялась, что сейчас-то все должно было получиться. Знаешь, может и к лучшему, что это не произошло так скоро, произнес Реми. Нам предстоит еще долгий путь, а женщинам лучше не пускаться в путешествие в таком положении. Реми был прав. Солей сразу же вспомнила Мадлен. Ты думаешь, что все дело во мне? В тебе ни за что ты, совершенство, сказал Реми, целуя ее, не беспокойся, придет время, и все получится. Но ведь мы занимаемся любовью почти каждую ночь а иногда и утром, — радостно согласился Реми, — и я никогда не устаю от этого. Не беспокойся, однажды мы сделаем все, как надо, ты увидишь. Нужно только немного попрактиковаться. Был уже полдень, и они остановились перекусить на маленькой поляне. Реми посмотрел на Солей и лукаво улыбнулся. «Чем больше мы будем практиковаться, тем скорее у нас получится», — он обнял Солей. Сулей нравилось, когда Реми касался ее. Никогда ни с кем она не была так счастлива. Ей еще бывало немного не по себе, когда Реми занимался с ней любовью при свете дня, но и это уже не имело значения. Ей хотелось закрыть глаза и разрешить ему делать с ней все, что он пожелает. Но все же она продолжала немного беспокоиться. Мадлен забеременела в первую брачную ночь. Были люди, которые могли точно вычислить время, когда произошло зачатие. За такими вещами внимательно следили и начинались пересуды, если первый ребенок появлялся на свет на несколько дней раньше. Уж меня-то не в чем подозревать, подумала солей, и вообще сможет кто-нибудь из тех, кто был на ее свадьбе, точно определить дату зачатия ее ребенка. Но все эти мысли приходили и уходили, и солей решила, что не стоит расстраиваться из-за вещей, которые от нее не зависят, тем более, что она была так счастлива с Реми. На северной конечности шиньектобей. Они опять сели в каноэ. А однажды вечером, когда они жарили на костре мясо, Реми взглянул на нее и усмехнулся. «А сейчас, мадам Мишо, мы находимся в Канаде». «Далеко от англичан?» — спросила Сулей с надеждой. Они продолжали путь к Вебеку. Солей совсем истрепала макосины свадебный подарок Реми. «Они были так красиво расшиты», — огорченно проговорила Солей. «Я знаю человека, который сможет их починить», — сказал Реми. «Бегущая лань делает это очень искусным». В том, как он произнес эти слова, не было ничего особенного, но что-то насторожило Солей. «Бегущая лань?» Он никогда не упоминал это имя раньше. Возможно, «бегущая лань» была очень давним другом Реми, или больше, чем другом. Солей знала, что до того, как они встретились, в жизни Реми были женщины. И как могло их не быть? Ему уже двадцать четыре года. Он достаточно красивый мужчина, чтобы вогнать в дрожь любую женщину. Солей почувствовала ревность, но у нее не хватило смелости спросить реми о бегущей лане. Ночью, когда они занимались любовью, он сказал, «Сегодня, я думаю, мы сможем сделать все, как надо». И это будет прекрасно. Он положил руку на ее живот. Сегодня ночью, я полагаю, мы сделаем нашего ребенка.